Глава четырнадцатая. Гнев захлестнул меня целиком. От обиды не хватало воздуха, и это было плохо. Нельзя терять контроль вместе, наполненным змеями. Один неверный шаг — и ты укушен. Я постаралась взять себя в руки. Вдохнула, выдохнула, посчитала до десяти. Придумала себе Нинка долго и счастливо. Идеальный мир, где с тобой считаются, где царит равноправие в отношениях. Забыла, что мир идеальный бывает только в сказках. Раймон заметил моё состояние и попробовал взять за руку, но я дёрнулась от него. Сейчас у меня любые прикосновения вызывали только очередную волну злости. Я больше не верила никому. Прости, Никс. Зачем ты извинился передо мной, Раймон? Хотя он не был ни в чём виноват. Ты не избранница тьмы. Я не могу тебе всего рассказать. Это тайна дуалов. Они сами обо всём расскажут своим парам, когда те будут готовы. «А если не будут?» — получилось зло и хрипло. «Ты сам видел только что. Девушка влюблена в другого, и её заставляют». «Если бы она была влюблена, тьма никогда бы её не выбрала». Раймон остановился, ухватил меня за плечи и повернул к себе, заставляя смотреть в глаза. «Никс, тьма читает в сердце». Если оно не свободно, то девушка никогда не сможет стать избранницей Дуала. Никогда. Но выбирает не девушка, выбирают ее. Моя внутренняя феминистка закусила удила и требовала срочно найти виновных. Идюшка молчала, совсем не помогая мне справиться с обидой и гневом. А вдруг ей понравится другой, а не тот, кто ее выбрал? Тогда Дуалы решат этот вопрос между собой. Спокойно ответил Раймон. «Никто не заставит ее насильно выходить замуж. У нас это не принято». «Насильно, может, и не заставят», — буркнула я, дергая плечами. «Но создадут такую ситуацию, когда придется согласиться». Раймон криво усмехнулся и развел руками. «Дуалу трудно найти совместимую пару, ту, которая сможет родить наследника тьмы. Поэтому никто не уходит неокольцованным». «Никс, поверь, всё не так страшно, как ты себе представляешь. Да, есть некоторые моменты, но...» «В общем, всё сложно. Но тебе чего переживать?» Резко перевёл он стрелки. «Ты не отмечена тьмой. Даже если выйдешь замуж за дуала, сможешь легко от него уйти». Я тут же заметила оговорку и уцепилась в неё. «А если бы была отмечена этой вашей тьмой, то уйти бы не смогла при всём желании?» Раймон помрачнел, но ответил, хотя и довольно прохладно. «Тьма не отпускает свою добычу. Не забивай себе мозги ненужной информацией. Тебе это не грозит. Насколько я знаю, у принца нет тьмы в душе». «Зато она есть у градиса», — буркнула я. Раймон покосился на меня и вздохнул. «Ты преувеличиваешь». «Ну да, в его глазах я истеричная дура». «Да я даже в своих глазах истеричка, но ничего не могу с собой поделать. Слишком много кавалеров на одну маленькую и бедненькую меня. И все со своими целями, которые мне непонятны. И что самое обидное, поделиться не с кем. А мне так не хватает совета взрослой мудрой женщины. Не с мирой Мадлен же об этом разговаривать». Настроение было испорчено. С Раймоном мы все же поссорились, хотя и делали вид, что ничего не произошло. Его общество стало тяготить, пропала лёгкость в разговоре, и он затих сам собой. Умом я понимала, что парень не хочет мне зла, но когда в зале к нему подошёл ещё один легионер и начал беседу о каком-то дежурстве, раймон попросил меня подождать его в сторонке, а я тихонько ушла. В холле было людно, у зеркал крутились дамы, мужчины кучковались на круглых диванах. Над некоторыми головами курился дым. Местные сигареты имели легкие расслабляющие эффекты, приятно пахли. Стоили они, как кадиллак в моем мире. Но пользовались спросом среди богатеев. На меня обращали внимание. Еще бы, я одна была в черном облегающем платье, да еще с ниткой жемчуга. Думаю, меня запомнят надолго. Но в спину не плевали, и это радовало. Шипели, конечно, гадости. Но я старательно делала вид, что у меня в ушах наушники и орёт американский рэпер. Даже подпевала про себя тихонько и не впопад. «Где здесь уборная?» — спросила пробегающая мимо горничную в белоснежном фартуке поверх серого строгого платья с высоким жестким воротником. «Женская комната по левому коридору за первым поворотом направо», — протараторила девушка, и прежде чем я уточнила, по отношению к чему левый, убежала. Пришлось немного поглазеть по сторонам, чтобы понять, в какой из коридоров чаще всего уходят дамы. Мельком заметила, как к выходу из золотого зала, постоянно оглядываясь, идёт Раймон. Но мне не хотелось сегодня больше ни с кем из легионеров общаться. Поэтому я быстро поспешила за двумя дамами с веерами в левый коридор, если стоять спиной к залу. «Ты видела, как императрица смотрит на их генерала?» — приглушённо спрашивала одна из дам. «Думаю, у нас скоро появится император». «Очень интересный мужчина, я понимаю владычицу. И сын у него хорош». Жаль, что я уже не свободна». «Ха, когда муж мешал тебе развлекаться?» Они захихикали и свернули в коридор с многочисленными дверями. Это был первый поворот. Я пошла следом и сразу же повернула направо. Здесь была всего одна дверь с изображением золотой розы. На ручке висела белая ленточка. Похоже, я нашла дамскую комнату. Толкнула дверь и замерла на пороге. «Ничего себе!» Белые мраморные стены, украшенные золотой лепниной, маленькие диванчики и пуфики, стеклянные столики, заставленные бокалами с остатками вина, ковер на полу и множество напольных ваз с еловыми и можжевеловыми ветками. Они давали легкий хвойный аромат, приятный и свежий. Я прошла через арку в соседнее помещение, поделенное на три кабинки. Двери каждой украшали все те же золотые розы. Все три кабинки были свободны. «Дю», — позвала я, — «как ты там?» «Прячусь», — едва слышно шепнула моя тень. «Очень много опытных симов, очень старых и очень сильных. Они все время лезут к тебе своими щупами. Едва успеваю отбиваться». «Но я не видела в зале дуалов», — нахмурилась я. «Это не значит, что их нет». Голосом опытного детектива отозвалась моя личная тьма. «Императрица с командором здесь, я их чувствую. Твой свёкор постоянно за тобой следит. Его сим от нас не отлипает. Так и хочется отчикать кусочек его тьмы, чтобы не распускал щупальца». «И сейчас?» — ахнула я. «Отстал, когда ты с Раймоном поцапалась и из зала вышла. Кстати, ма, ты знаешь, что легионер тебе врал?» Что-то не так с этими избранницами. Кто-то идёт. Она хихикнула. Я сильнее всех этих стариканов. Я видела кино про Джеймса Бонда. Йехоу! На этой самодовольной ноте Дюшка опять исчезла, а я, услышав голоса, поспешила укрыться в одну из кабинок. Оглянулась в очередной раз, подивившись богатству Золотого Дворца. Если здесь такие туалеты, то какие же личные покои императрицы? Интересно, какой была страна до нападения демонов? Процветающей и прогрессивной? Или в роскоши жили только аристократы? Надо бы расспросить у прадеда. За стеной весело переговаривались женскими голосами. Мне ни с кем не хотелось встречаться, поэтому я задержалась в кабинке. Судя по звукам, звону стекла и шуршанию это были горничные. Они хохотали, обсуждали бал, угощения, наряды и, конечно же, дуалов. Кто их только сегодня не обсуждал, звезд танцпола. Я всегда была любопытной, поэтому навострила ушки, рассчитывая услышать новости и сплетни. «Ну уже девушки, расскажите что-нибудь полезное. Кто лучше слуг знает обо всем на свете? А я послушаю». Но мне не повезло, все, что я узнала, легионеров срочно вызвали на границу. Осталось лишь охрана и сам командор. «А его высочество сегодня такой милый!» — щебетала девушка, звеня посудой. — Мне подарил брошку. Я у него в комнате убирала. Ну, в той самой. Ох, скажу я вам, и любопытно там всё устроено. Она захихикала. Видела его новую фаворитку. Магичку в чёрном платье, бледную и худую. Чтоб вы понимали в красоте. Нет, другую же, Элину Марку. — Ты что, она, наконец, добилась своего? «А то так убивалось по нашему принцу, так убивалось!» «А ну, циц!» — вступил в разговор строгий голос. «Не вам, скуда умным, судите о Элинах. Воду в вазах поменяли, марш в спальне избранницам готовить!» «Ой, они такие чудные, эти избранницы! Ходят, носы задирают, а сами ничего не знают!» «Циц!» — я сказала. «А то завтра же расчет получишь за длинный язык!» — горкнул строгий голос. «Не посмотрю, что ты моя племянница!» «Ну, тётушка, прости, я буду молчать, но интересно же. Здесь никого нет, мы же заранее белую ленту повесили, что уборка будет. Можно смело разговаривать, никто не услышит». «Так вот, что значит белая ленточка на дверной ручке. Теперь буду знать. да табличек здесь ещё не додумались. Надо его высочеству-наследнику внести раз За вознаграждение, конечно». Звук затрещины, хохот, топот ног и тишина. «Фух, можно выбираться из убежища». Жаль, болтушек спугнули. Так интересно было сплетни послушать, а главное, принц выбрал другую даму в любовнице. Этим поступком он моментально вырос в моих глазах с минус десяти до минус семи. Я помыла руки, поправила платье и покинула спасительную комнатку, надеясь, что бал закончился и можно тихонечко исчезнуть. Особенно, если всех дуалов куда-то вызвали. Неужели опять нападение? Столицу и ближайшие города от демонов очистили полностью, но Рокси говорила, что еще не всех тварей уничтожили. Многие из них успели спрятаться в лесах и горах на юге, оттуда нападая на дальние поселения. Демоны не могли жить мирно, это против их природы. Они питались страхами, горем и плотью. Поэтому для легиона была работа, а для нас — надежда, что когда-то все закончится окончательно». В коридоре было также многолюдно. Однако в то же время я заметила, что к выходу движется довольно плотный поток народа. Музыка больше не играла, и гости потихоньку расходились. Раймона не было видно, и я, выдохнув, тоже поспешила к выходу. Мне нужно было добраться до последнего четвертого круга, где находился мой дом. Дорогу я представляла смутно, но перед входом стояла вереница одинаковых карет, и я собралась воспользоваться одной из них. Обидно, что Терон оказался таким козлом. Мог бы и не бросать меня одну, коль сам навязался в сопровождающие. И то, что он сейчас, возможно, воюет с монстрами, не делает его поступок лучше. Моё нынешнее состояние можно было охарактеризовать двумя словами — обида и разочарование. Хотела сказку, а получила жестокую реальность. «Юная, глупая, наивная Нинка, ничему тебя жизнь не учит». Я вышла на улицу и с наслаждением вдохнула прохладный воздух, пахнущий чем-то сладким. Замешкалась на широких ступенях и тут же за это поплатилась. Меня пихнули в спину, я оступилась, нога соскользнула. Я за долю секунды представила, как лечу вниз, падаю. Ужас. Но я не упала, что-то мягкое обвило меня за талию и удержало на месте. Сзади ахнули. «Тьма!» Я оглянулась, потом посмотрела вниз и успела заметить вокруг талии плотную черную дымку, но спустя мгновение мелькнул драконий хвост, и тьма рассеялась. «И без него бы справились», — пропыхтела возмущенная Дю. «У меня все было под контролем». «Это не ты?» — удивилась я. сим командора говорю же, он за тобой следит». «Дедушка», — протянула она презрительно а меня не почувствовал, потому что я продвинутая, а он пережиток прошлого. Самоуверенный подросток ты, малышка. Ты тоже не старая тётка. Я представила, как тьма показывает язык и улыбнулась. Забавная она у меня, юная, дерзкая и любимая. «Элина Никс», — раздался строгий голос. «Вам выделили комнату в крыле саты. Следуйте за мной». Я медленно повернулась, позади стоял лакей в золотой ливрея. Седой, статный, длинноносый и надменный. «Фу нуты, ножки гнуты», — выдала Дю очередной шедевр моей детской памяти. «Строит из себя императора инкогнито». «У меня есть дом», — холодно ответила я. «Приказ императрицы». «Что, лично?» — тут же подозрительно уточнила Дю. Ей, какое дело до нас? Наверное, принц настоял. А мои вещи? Не ссориться же со слугой перед прислушивающимися аристократами. На нас смотрели все, жадно ловя каждое слово. Толпа жаждала скандала. Я его тоже жаждала, но разум все же победил. Вас обеспечат всем необходимым, все остальное доставят завтра во дворец. Следуйте за мной, Элина Этери. И я последовала.